Глава третья. Остаток дня я провела, разбирая свои немудреные пожитки. Все необходимое сложила в пакет для мусора и крепко его завязала. Достав из-под матраса истончившуюся пачку купюр, направилась в секонд-хенд в богатом районе города, заплатив два доллара за билет на автобус. У состоятельных людей есть привычка сбрасывать красивые, почти неношенные вещи, в контейнеры благотворительных магазинов гудвил На входе меня встретил фирменный запах пыли, и я пошла между рядами вешалок с прекрасной дизайнерской одеждой. Такую я видела только в модных журналах, которые вытаскивала из мусорных корзин в магазинах. Мне требовался белый наряд, однако ничего подобного не находилось, пока я разочарованно не развернулась к выходу. Тут-то и заметила с сшибательный брючный костюм. Задумчиво покусывая губы, сняла его с вешалки. Отличный материал, шелковистый как масло, и по размеру точно подойдет. Оставалось подобрать белые туфли, несколько заколок и резинок для волос. Наверное, еще надо заскочить в аптеку, купить пинцет, пудру и тушь. Покрутив висящий на костюме ярлычок, Я обнаружила на обратной его стороне чьё-то имя. «Нэйви миан Пожав плечами, пошла рассчитываться. Молоденький парнишка на кассе был страшно занят, строчил в телефоне сообщение и не обратил на меня никакого внимания, когда я выложила вещи на прилавок. Пришлось выразительно откашляться, и он фыркнул, словно я не покупатель, а назойливая муха. «На одной из штанин дырочка». «Дайте мне 20% скидки за дефект». Я указала на маленькую прореху, сама её сделала, воткнув ноготок в тонкую ткань. Верный способ немного сэкономить. «Десять — это всё, что я могу предложить, сестрёнка». Продавец шумно отхлебнул из банки дешёвую газировку и снова взялся за телефон. «Пятнадцать, и я не скажу менеджеру, что ты смотришь на работе порно». Я хмыкнула заметив, как у него отвисла челюсть. «Ладно», — пробормотал он, укладывая покупку, и, конечно, скинул мне все двадцать. Подхватив пакет, я толкнула дверь и страдальчески сморщилась. На улице витал запах какой-то вкуснятины, от которого заурчало в животе. Денег на нормальную еду у меня не осталось. Придётся вечером вновь взять что-нибудь из торгового автомата. Насупившись, я побрела в аптеку, где быстро выловила из корзины пудру, помаду и тушь. Пудра оказалась на два оттенка темнее, чем требовалось для смуглой кожи, а помада, скорее всего, на моих губах, смотрелась бы оранжевой. Закинув помаду с тушью в шопер и воровато оглянувшись по сторонам, я подошла к кассе пробить пудру. «Хороший денёк, милая!» — ослепительно улыбнулась мне пожилая женщина за прилавком. угу пробубнила я, отводя глаза в сторону. Почему-то она заставила меня нервничать. Наверное, насторожили гусиные лапки, собиравшиеся при улыбке в уголках глаз. Или южный акцент, или... или нитка жемчуга на шее. Может, дело было в том, что женщину я видела первый раз, и всё же она казалась странно знакомой. Словом, сердце у меня вдруг заколотилось. «Живёте рядом, дорогая?» Продолжала болтать она, неторопливо упаковывая покупку. «Почему вы так решили?» — холодно осведомилась я, чувствуя, как внутри закипает злость. Мой тон заставил её вздрогнуть. «Я...» хм, «Простите, милочка, я вовсе не собиралась ничего у вас выведывать». Женщина оторвала чек и протянула его мне. «Ваше южное радушие — ещё не повод совать нос в чужие дела», — отрезала я и выскочила на улицу. День быстро катился к вечеру, и слава богу. При мысли о завтрашнем собеседовании у меня появился проблеск надежды. Может, больше не придётся ночевать в парках и время от времени проводить ночь в дешёвых мотелях, гадая, когда получится поесть в следующий раз. Я прошла пешком сколько могла, однако солнце уже садилось — Так или иначе придётся ловить такси. Вот только в кармане осталась лишь заветная пятёрка. Осмотревшись, я встала на обочине и выбросила вперёд руку с поднятым вверх большим пальцем. Интересно, работает ли эта история с автостопом? Впрочем, попробовать стоит. Зачем тратить последние деньги на автобус? Прошёл час, но никто и не подумал остановиться. Несколько проезжающих мимо придурков, высунувшись из окна машины, что-то крикнули в мою сторону. Я лишь закатила глаза, мурлыча себе под нос песенку «Носкрабс» «No группы TLC, и невольно улыбнулась. Первая песня, которую я услышала, приехав в Америку. Если честно, тогда я решила, что речь в ней о губке для мытья посуды. Наконец, рядом притормозила машина. За рулём сидела женщина с вызывающим доверие лицом, что не сильно меня успокоило. Именно такая и разрушила мою жизнь. «Эй, у вас что-то случилось?» Она включила аварийку, и я, подойдя ближе, присмотрелась. Точно не старше тридцати. На заднем сиденье хихикает, уставившись в планшет, мальчонка в детском кресле. «Потеряла кошелёк и телефон» а мне надо попасть в восточную часть шарлота Я остановилась в мотеле «Супер Севен». Я невольно покосилась на свои поношенные шлёпанцы за один доллар. Из окна машины вырвался поток охлаждённого кондиционером воздуха, и я вздохнула от наслаждения. Жара всё ещё была нестерпимой, хотя солнце уже скрылось за горизонтом. Немного не по пути, но если не выручу вас, буду ужасно себя чувствовать. «Залезайте!» — произнесла женщина, оглянувшись на сонного ребёнка. «Ой, спасибо!» Я быстро открыла дверцу и проскользнула в салон с потрясающей бежевой отделкой из натуральной кожи. Внутри слабо пахло жасмином. «Я Райна, а это мой сын Кай», — улыбнулась уголком рта женщина. «А меня зовут деми кивнула я и помахала рукой клюющему носом мальчику. Ехать Райана не спешила, сидела, разглядывая меня. Я слегка нахмурилась и, разведя руками, спросила, «Что-то не так?» Во мне назревало раздражение, однако проявлять его не следовало. Молодая мамочка, разодетая в дорогущий спортивный костюмчик от Лулу Лемон, вероятно, задавалась вопросом, какой чёрт её дёрнул пустить незнакомку в роскошную машину. «Пристегнитесь, пожалуйста». Наконец сказала она, указав на ремень. Я еле сдержала смех, покачала головой и подавила готовую расползтись по лицу довольную улыбку. Райна тоже усмехнулась и кивнула. «Ну да, я беспокойная мамочка. Мне 29, но как только у меня появился этот парнишка, я словно прибавила пару десятков лет и теперь просто не представляю себя в другой роли. Ах да, еще я неплохой дерматолог». Она выразительно провела рукой по гладкой щеке. «Это ведь доктор, который занимается кожей?» поинтересовалась я, пристёгивая ремень. «Вот именно, кожей». Райна обернулась через плечо, затем посмотрела в зеркала и осторожно встроилась в поток. «У меня завтра собеседование. Может, дадите пару советов, как превратиться из девушки, э, ночующей в мотеле, в кого-то вроде вас?» Смущённо поинтересовалась я, нервно хрустя костяшками пальцев. Райна бросила на меня взгляд, продолжая держать руки на верхней части руля, как учат в автошколе. «Знаете что? Не хотите заехать ко мне поужинать?» «А что у вас на ужин? Горячая еда?» — возбуждённо спросила я. «Ага», — улыбнулась Райна. Выехав на шоссе, она развернулась и поехала в противоположную от моего поганого мотеля сторону, направляясь в богатый квартал Шарлотта. Надеюсь, вы не серийные убийцы из пригорода, а то бывают и такие мамочки, фальшиво хихикнула я. Мы свернули с шоссе, остановились на светофоре, и Райна полезла в карман на дверце. Вытащив портмоне, открыла его и предъявила мне водительское удостоверение с визитной карточкой. Райна Кумар. Доктор медицины. Дерматология. Южный Шарлотт. «Клянусь, я не из тех мамочек», — похлопала она меня по руке. Я посмотрела ей в глаза и перевела взгляд на погрузившегося в сон Кая. «Извините, я просто...» Райна в очередной раз повернула и, не дослушав, перебила. деми вы вправе задавать подобные вопросы. Мы живём в опасном мире». Не успела я оглянуться, как мы остановились у больших ворот с замысловатым кованым узором. Я пораженно разинула рот, а Райна быстро ввела несколько цифр на клавиатуре кодового замка, и створки разошлись в стороны, слегка скрипнув по гладкой плитке. От этого звука у меня по рукам побежали мурашки. Мы проехали под деревьями, отбрасывающими густую тень на аккуратно подстриженные газоны с затейливыми цветочными композициями, за которыми стояли шикарные дома. В жизни таких не видела. «Боже!» — выдохнула я, разглядывая величественные особняки. Здесь был совершенно отдельный мир. Через минуту... Райна свернула на подъездную дорожку к великолепному, украшенному лепниной и красиво подсвеченному дому. «Вы здесь живете?» уставилась я на Райну, извлекающую Кая из детского кресла. «Ага, пока владельцы не вернутся из поездки в Лондон», невозмутимо ответила она. Я застыла посреди дорожки, изучая Райну, пока она не прыснула от смеха. «Дыми, я пошутила!» Да, мы здесь живем. Живем постоянно. Клянусь.